На 10, деленное на 2, плюс 1, равно 6 чайных ложек чая, или 30 грамм, если принять вес ложки чая за 5 граммов. Что касается нормы заварки зеленого и других видов чая, то они в основном аналогичны нормам заварки черного чая, но иногда имеют и свои особенности. Так, при заварке грузинского зеленого чая, целесообразно брать навеску в полтора-два раза больше, то есть примерно по формуле ТХ Т, или даже 2ТХ. Наоборот, при употреблении крепких сортов японских и китайских ароматизированных зеленых чаев следует либо пользоваться формулой для черных чаев, либо брать чай примерно на 1 четверть меньше а норма употребления сильно ароматизированных черных чаев рассчитывается по формуле в скобках Tx плюс T деленное на 2. Так, если для заваривания 1 литра черного чая понадобится 17,5 граммов сухого чая, то для заваривания такого же количества грузинского зеленого чая потребуется около 30 граммов, а ароматизированных чаев всего 15 граммов. Норму заваривания желтых, а также цветочных чаев находят по формуле ароматизированных чаев, а красных – по удвоенной или даже утроенной формуле ароматизированных чаев в соответствии с со избираемым для них режимом заварки. Таким образом, чаи дорогих высоких сортов пить не только приятнее и полезнее, но и выгоднее с точки зрения рядового потребителя – ибо их расходуется при заваривании значительно меньше. Норма заварки для плиточного, черного и зеленого чая аналогична нормам соответствующего байхового чая, а норма кирпичных чаев почти вдвое больше – 2ТХ. Наоборот, для заваривания кристаллического чая потребуются микроскопические дозы. На 1 литр воды всего 2 грамма кристаллического чая. Норму заварки в этом случае рассчитывают по формуле Tx, деленная на 10. Что же касается норм заварки смесей из различных видов чая, то здесь надо учитывать особенности компонентов. Следует различать смеси разных сортов одного типа чая и смеси разных типов чая. К последним следует подходить осторожнее и лучше всего не составлять их заранее, а засыпать различные типы чая непосредственно в чайник перед заваркой. Связь разных марок, сортов зеленого и черного чаев можно составлять из расчета половина на половину. При этом на 1 литр воды кладут 10 г черного и 10 г зеленого чая или 4 чайные ложки еще лучше когда в смеси преобладает один из видов например две чайные ложки черного и одна чайная ложка зеленого чая или наоборот. Неплохой результат для первой пропорции дают черный грузинский чай сорта букет грузии две ложки и китайский зеленый чай выпускаемый под номером 95 одна ложка а для второй пропорции зелёный букет Грузии, 2 ложки, и краснодарский чай высшего или первого сорта, 1 ложка. Весьма приятная и тройная смесь. 1 ложка краснодарского чая высшего сорта, 1 ложка зелёного букета Грузии и 1 ложка зелёного чая номер 95. Все эти нормы рассчитаны примерно на 1 литр воды без дополнительной доливки, то есть на одинарную заварку.